Глава 45. Олег вытащил из холодильника пару пакетов сока, разлил всем в стаканы. Юлия выпила залпом, поперхнулась, с ужасом посматривала то на мрака, то на Олега. Рука её дрожала. Однако, когда заговорила, голос её не вздрагивал, хотя Олег слышал в нём нотки истерического легкомыслия. Да ладно, все на слышано, что во всех странах отказываются от обычных войск. Те усиленно готовят особые мобильные десантные группы, а в этих группах особых суперагентов. Для вас существуют свои научные институты, особые заводы и сверхсекретные лаборатории. У вас оружие, какое не дадут простому партианочнику. У вас спецснаряжение, вам делают особые операции, э, клонируют, монстрит, преображают, кибергизируют. Во, сказал Мрак и посмотрел на Олега. Юлия, ты в самую точку. Монстрит и киборги деруют. Хочешь посмотреть на такого? Я вижу двух. Отрезала Юля. Она сердито посмотрела на счастливую Елену. Каждый по своему измонстрился. Подумать только, депрессия у монстров. Нет, это ж надо. Нет, ребята, вы нас не напугали, если это вас волнует. Это мою про бабушку вы бы довели до икотки. Она говорит, фрейлина и в смольном была. Но современную женщину можно напугать только потерей косметики. К тому же брехливая пресса везде пишет, что есть и маги и привороты от любви, отвороты, то есть шаманы на Луну летают в астральных сферах, утюги и силы взгляда, так что мы не испугались, не переживайте. Хоть Несси не дождалась, да и над деревья людоеды гнездо снежного человека пока не отыскали. Но вы рядом, дотронуться можно. А вы в самом деле что-то можете? Олег вскинул брови. О чем ты? Ну хотя бы вот эту чайную ложечку сдвинуть. Олег застыл с яблоком у рта, а Мрак усмехнулся, толкнул пальцем ложечку. Та беззвучно перекатилась на ее сторону в скатерти. Пожалуйста. Да нет, сказала Юля с натугой, даже покраснела, что эти туповатые шпионы ее не понимают. Все говорят о передаче мысли на расстояние, о всяком таком. Вы такое можете? Мрак удивился. Конечно. Вот сейчас передаю мысль. Слышишь? Юлия вслушивалась долго, даже складками на лбу подвигла, виновато посмотрела. Не уловила. Наверное, я не очень чувствительная. Что ты передал? Он усмехнулся. Я передал, вот сейчас передаю мысль. Слышишь? И ты её услышала. Я сказал ясно и чётко. Она наконец поняла, покраснела ещё больше от желания объяснить не с помощью звуков, Олег метко зашвырнул в узкую щель в стене огрызок. Нетерпеливо сказал: "Юлия, он ещё может передавать мысль с помощью знаков, движений, рисунков, свиста, хрюканья, радиоволн, пиктограмм, рисунка на экране компьютера". "Нет, нет", запротестовала она. "Не может быть, чтобы даже шпионы оказались настолько тупыми. Значит, прикидываются, насмешничают над дурочкой. Я говорю о том, что в старину называли магией, а теперь зовут иначе". Вас же в спецшколах, наверное, всему учили. Внезапно зелёные глаза Олега стали серьёзными. У неё по плечам побежали мурашки. Милая душа, сказал он тепло, но она странно ощутила за этими словами холод космических бездн. Не надо оглядываться на прошлое. Оно было жестокое и безобразное. Многое нужно просто забыть вместе с человеческими жертвоприношениями. Мрак опустил глаза, вяло жевал пальцы неохотя выковыривали из яблока зёрнышки. Елена изловчилась и откусила из его руки. Она ощутила, что не Олег, не Мрак так и не ответили на прямой вопрос. Поколебалась, но всё же бросилась как в холодную воду. "Но вы можете хоть что-то?" Мрак молчал. После неловкой паузы ответил Олег: "Когда-то мне приходилось резать младенцев. Их кровью полагалось поливать жертвенные камни. От каждой семьи по первенцу. Младенцам закапывали на меже, чтобы не ссориться с соседями. Закапывали живьем под стенами города, чтобы стояли крепче. Детской кровью поливали дубы в священных рощах. Я могу это делать и сейчас, понимаешь? Но я не проливал кровь младенцев уже пару сот лет, нет, сот пять. В самом деле, понимаешь? Ее глаза стали как два блюдца, брови взлетели на середину лба, а севшим голосом призналась: "Не, не понимаю". Да ничего сложного, сказал он небрежно. У меня в самом деле что-то в генном коде запортилось. Прекращение существования, как звучит. Отключилось. Вот я и живу уже несколько сотен лет. На самом деле дольше, дольше, чем эти сотни. Я такой не один, кстати. Налей мне сок, пожалуйста. Она машинально достала из холодильника бумажный параллелепипед. В подставленный стакан хлынула оранжевая струя. Вы что? спросила она непослушными губами. Вы такие старые? Елена вздрогнула, крепче прижалась к широкой груди Мрака. Его ладонь накрыла ей половину спины. "Старые", успокоил Олег. "Совсем старые, но не настолько, чтобы додуматься, как ускользнуть из-под молота Семирых". Мрак рассеянно перебирал пушистые волосики Елены, почесал ей за ухом. Взгляд у неё был прибалдевший. Вряд ли до неё доходило всё, что слышали её хорошенькие розовые ушки. Разве ж то, проговорил он задумчиво, вот Ирана спросить? Он бы мог. Юлия раскрыла ротик. Это у какого-то ли Ирана? Марак удивился. Не слыхали? Во шерсть. А Олег ещё на меня кивает. Самый великий дипломат. Он Наполеону Бонапарту служил, разные поручения выполнял. А когда Наполеон зорвался, стал помогать его противникам. Юлия ахнула, растерялась. Но ведь то ли Иран, да и Наполеон, они же умерли. Мрак удивился. В самом деле? А что с ними? Чума, холера, испанка еще какая-то прокатилась? Юля растерялась еще больше. Да нет, Наполеон был не то отравлен, не то умер от болезни, а то ли ран так и вовсе от старости? Мрак недоверчиво смотрел на нее. В коричневых честных глазах была укоризна, словно Юля обидела его нарочито. Пожевал губами, вздохнул. Как время летит, летит. В самом деле, померли? Да, повторила она, растерявшись ещё больше. Очень давно. Его брови взлетели, он переспросил с беспокойством. Даже давно? Да, сказала она. Ещё в прошлом веке. Ей показалось, что он перевёл дух с облегчением. Сказал уже спокойнее. А, ну это вчера. Можно сказать, что сегодня утром. Слух мог и не дойти. А вообще-то у вас в Европе всё так суматошно? Все что это делают, кидаются во все стороны. То паровозы изобрели, то арбалет, то каменный топор. Хотя нет, каменный топор сделали на Востоке. Как сейчас, помню этого парня. Ну и рожа была. Сейчас самолеты, чайники со свистком, интернет, подгузники. Только теперь до нее дошло, что этот гигант над ней просто посмеивается. Ну знаешь, Мрак, сказала она сердцем. Я думала, хоть ты меня поймешь. Собаки ведь всегда все понимают. Да все-таки пёс, а не этот, который интеллигент. И которые не знают, где правая рука, где левая. И вам доверено решать судьбы мира? Ну, вселенная вовсе сошла с ума. И что же? Ваша властная структура отыскивает вот таких как вы и тоже привлекает для своих операций? Я понимаю, что они всяких отыскивают. Еще при Гитлере был штат ясновидцев и телепатов, а в самом Авере был отдел параллельной психологии. У вас тоже, да? Тогда вы, вы обязательно победите. Вот ты можешь превращаться в собаку. Волка сварливо поправил мрак. "Волка", согласилась Юлия, её плечи чуть дрогнули. "А ты, Олег, знаешь так много. И вы оба прёте из тьмы веков, как двое слонов. Вы должны победить". "Олег сказал убито. "Ты упустила, что семеро тайных тоже из тьмы веков. Я ж сказал, я не один такой. А это не простое стадо слонов, а бронированное. Там ребята и постарше меня, и покруче. Организация, что мы создали, способность стереть в порошок целую армию. Там предусмотрено всё. Так уж и всё. Всё, ответил он твёрдо. Они знают обо мне всё. Всё, что я знаю о себе сам. Мрак подвиглся, сел прямее, спина упёрлась в стену. Глаза стали злыми и хидными. Олег, ты же сам способствовал переселению. Да что там способствовал? Ты же заталкивал туда массы народа чуть ли не в шею, а святой Грааль как помогал переть в Стоунхендж? "Ну да", ответил Олег Убита. "Я же не знал, что всё зайдёт так далеко или глубоко". "Не уследил?" спросил Мрак саркастически. "На пару сотен лет залёг поспать или заперся в пещере, чтобы помыслить о высоком?" "Ладно, Мрак, ты всегда зубы скалишь. Что ж, я запустил этот процесс, мне и останавливать". Мрак сказал с внезапным воодушевлением. "А почему нет?" Влупим этим гуннам, нечего всяким там навязывать нам, как правильно пальчики топырить. Мы-то уже не левой ногой сморкаемся. А обры пусть хоть на голове стоят, нам нет дела. Только пусть нас не ставят. Если железо, то остановить пора, пора. Хорошая трёпка всякого остановит не только этих гилонов. Юлия чувствовала, как её уши растут, вытягиваются, стараятся уловить все интонации. Кто такие гунны знала? Так в войну англичане немцев обзывали. От слова "обры" тоже веяло не хорошими ассоциациями вроде оброк или даже обобрать. Но кто такие гелоны? По спине прокатилась мокрая льдинка. Неужели этот добрый, да уже видно, что добрый, этот добрый здоровяк тоже такое же чудовище, что идет из неведомых глубин по годам и столетиям, замечая только, как отступают ледники, пересыхают реки и исчезают леса. Уже всего проговорил Олег тяжелым, как земная кора, голосом. Что мой главный противник Ефет? Мрак покачал головой. Что-то не верится. Вы с ним дружили? Ты сам говорил, что он тебя однажды даже поддержал, когда ты не то Рим собрался рушить, не то ледники отодвигать. Дружили, согласился Олег. Даже поддержал как-то. Но, Мрак, сейчас речь о деле всей его жизни. Самый первый удар и потому самый болезненный он получил в далёкой молодости. Да, та самая неудача с Вавилонской башней. Всю жизнь он надеялся взять реванш. Вот сейчас строительство этой новой Вавилонской башни пошло полным ходом, ускоренными темпами. Снова по всей планете расползается один язык, одна культура, одно мышление. Да-да, побеждает дело всей его жизни. И кто на пути? Только один человек. Юлия вжалась спиной в стену с такой силой, что та должна была бы уже принять её во внутрь. Всё-таки её трясло. О чём они говорят? О чём они говорят? Брак покачал головой. "Да, ты учудил, учудил. Тебя ж звали богоборцем, помнишь? А ты сейчас на стороне бога смешавшего языки строителей. И сейчас ты, подумать только, выполняешь волю бога, не допуская слияния языков и народов в одну семью строителей. Чудные дела твои. Чтобы вы с богом оказались по одну сторону баррикады. Хм, вообще-то, по моему мнению, Иефет прав полностью. Абсолютно" Так почему ты со мной? Потому что, ответил мрак. Как это? Ну ты зануда. Да потому что я с тобой вышел из леса, а не с Ефетом. Понял? Нет, честно признался Олег. И, наверное, никогда не пойму. Но всё равно я рад, что в человеческой психике имеется такой выверт. Выверт, проворчал мрак. Имеется. Имеет место быть. Слова-то какие. Ты знаешь, все языки, но не на одном так и не научился говорить по-людски. Юлия, налей мне ещё стаканчик. Пора в дорогу.